Глава двадцать Какое жалкое существо! <смех> <смех> Смеется сын Руса и надавливает сильней своей ногой на Жорика. «Почему отец так много рассказывал тебе, если вы, никчемные людишки, даже внимания его не стоите?» А мне его даже жаль, если честно. Он так распыляется и так упивается тем, что мы попались, что даже не замечает того, что творится за его спиной. А там уже огромная Кая почти полностью вышла из портала, и... Мне стало страшно. Я натурально увидел, как в ее глазах ожила тьма при взгляде на своего сыночка. Выродок Уруса еще что-то говорил, но слушать его желания уже не было. Я следил за незримой тенью, которая стояла за его спиной, и как ее пасть открывается в хищном оскале. «За убийство, Мадро, ты, сука, будешь страдать! Я посажу тебя на цепь и буду снажать до тех пор, пока ты не дашь мне нужное потомство, а затем живьем скормлю тебя сыну нашего господина». Еще один идиот, который ничего не заметил. «Вот твой бонус. Мне понравилось!» Прямо над духом прозвучал знакомый шепот. Вами было получено зелье, дар снятия оков?» «Я натурально ощутил ее дыхание в моей мухе, а ее слова приятно согрели мою душу. Задание не провально, а значит, еще поборемся. «Может, мне откусить тебе голову или проглотить целиком?» Урус-младший поднял Жорика с пола, и поднёс его тушку на уровне своего рта. А в следующий миг лишился двух правых рук от одного хлестка удара хвостом. «Какого?» — опешил гигант, неверящим взглядом смотря на свои обрубки. «Драу!» — от ярости Каи стало страшно дрожим мне. Началась битва, в которой я пока был обузой. Кая накинулась на бедолагу и стала отрывать от него по кусочку. Попутно своим хостом убивает тех, кто оказывался рядом. Маги спохватились и стали работать на полную, да только куда им против такого зверя? Кто ты? ревет раненый гигант, безуспешно пытаясь отбиться от разъяренной мамаши. По правде говоря, мне ой, как далеко еще до этой громилы. Его скорость лишь немного уступает каи, а сила ударов чудовищная. Те удары когтями, что на нем оставляют лишь глубокие царапины, Меня могут разделать на много маленьких фаргов. Следить за битой было интересно. Но как бы меня в этой заварушке не пришибли? «Аррр!» — это уже в меня попал шар. Обрубок и без того ноющий руки обожгло, и он стал болеть еще сильнее, как и все плечо. Но это не самое страшное. От удара меня откинуло назад, и нити в моем теле разрезали его сильнее. Кровь сейчас просто хлещет из меня. Я должен, наверное, думать, как мне спастись, но эти мысли принадлежат нормальному человеку, не мне. Меня же затопила всепоглощающая ярость. Каким-то мудакам удалось поймать меня, хотя я и силой своего бога, или кто он там такой. Они сорвали мне все веселье, да еще мучили моего Жорика. Не прощу. Теперь я хочу порвать их всех своими руками. Кает то хорошо, но ярость, бурлящая во мне, требует выхода. Дыхание становится тяжелым и злым. Призываю в руку зелье, которое только что получил бонусом, и подношу карту. рту. Нити реагируют на каждое мое движение, и вторая рука становится нерабочей из-за разрезанных сухожилий. Зелье падает прямо перед моим лицом, а у меня нет возможности его поднять. Плевать. Подтягиваюсь к нему через жуткую боль и хватаю зубами. Открыть пробку не могу, но это и не требуется. Разум мой уже совсем не мой. Я не думаю о жизни, но и сейчас управляет чистая энергия мести. Начинаю жевать флакон. Он твердый, неподатливый и крепче, чем мои зубы. Уже два зуба выплюнул, но сдаваться не собирался. Если придется, то я его целиком проглочу. Пусть там растворяется. Убейте эту тварь! Призовите прислужников! Где гвардия? Всех созвать! Магов сюда!» Король спрятался за одним из алтарей и теперь кричит оттуда. Куда подевалась вся его храбрость? Почему он трусливо прячется? Может, потому что его рогатому слуге снесли голову одним ударом лапы, который попытался пройти на помощь своему господину? А может, сам Урус явится сюда, а то его сына скоро порвут на тряпки? Глазами наткнулся на Жорика. — Ладно, мелкий, начинаешь исправляться. Он, как только освободился, поспешил к девушке и теперь тащит ее подальше, чтобы случайно не прибили. Многовато крови, правда, с нее остается, Тянется за ней кровавый след. Еще яростнее начинаю дожимать флакон. Зубы трещат, как натянутые канаты, и я едва-едва ощущаю, как он поддается. Последние силы уходят на это. Но мне здорово помогает боль, и в итоге я его раскусил. Стоило структуре флакона нарушиться, как он стал обычным стеклом, которое я стал жевать и глотать. От зубов остались лишь обрубки. А крови было столько, что я уже даже не обращал на нее внимания. Боль, много боли. Но не она доставляла мне проблемы, а мой позор. Тот позор, который я испытал, это унижение. А еще их взгляды, которыми они с превосходством смотрели на меня. Урус? Да хоть десять урусов, я их всех сожру. Черная жижа из флакона наконец-то попала в мой желудок. Мои мысли стали путаться, а боль медленно отступила. «Убить!» Я должен убить их всех. Я за этим пришел. то сказал, что только темную девушку я должен веселить? Я и сам получаю наслаждение от нахлынувших новых чувств. Эти люди пытались меня подчинить. Я такого отношения к себе не прощу. Все мое нутро уворачивает от такого. Я не буду плясать под чужую дудку, только если сам этого не захочу. А может, меня от стекла и крови выворачивает? Первый, прямо на моих глазах, медленно отросла рука. Затем раны стали затягиваться, и, наконец-то, я смог выдернуть эти нити, хотя и не обошлось без новых ран, которые тут же на глазах тоже затянулись. Голова стала ясной, но мысли... «Какие у меня были мысли?» Я снова отчетливо вспомнил те ощущения, как тогда, Скай. Рык и хрипы сами по себе вырвались из моей груди, а затем мой еще мутный взгляд остановился на короле. Амара очнулась с превеликим трудом. Все тело болело и жгло. Одну руку она не чувствовала, и вообще все было плохо. В сознание ее привело жидкость, которую из маленького флакона, и вливала в рот маленькая пушистая лапка. Немного приподняв голову, она увидела, сколько пустых бутыльков валяется рядом. Жорик отварго получил нормальную порцию полезных вещей на все случаи жизни и конкретную инструкцию, что и как стоит использовать. Жорик вспомнил, что, когда увидел самку или задание, непонятно, в опасности, то он сразу помчался на помощь, ведь таков был приказ. И ему было обидно, что через этого рогатого переростка его лишат любимой еды. Одна только надежда осталась на то, что он сможет все исправить и доказать свою самостоятельность. Ну а еще самка друга, которая кормит всегда от пуза, скорее бы домой. А вот что делать с матерью, он не знал. В тот момент он так сильно испугался, что сделал все непроизвольно. Хорошо, хоть бабулю не позвал, а то пришлось бы объяснять прямоходящему другу, куда делся этот мир. Когда он заметил, что девушка очнулась, то поспешил уйти в невидимость, и из-за нее решил приглядывать за ней. А Моретта же испытывала уже не просто шок и даже не разрыв шаблонов. Зала преобразилась, разорванные и сломанные людские тела, И не только людские, валялись повсюду. Помимо этого, из многих проемов сюда забегали новые люди и тут же умирали. В другой стороне сражались два чудовища, или нет? Это трудно назвать боем. Одно жуткое чудовище избивало того, что было заодно с королем. «Варк!» — опомнилась девушка и стала искать его взглядом. «Она увидела его!» Весь израненный, он стоял на четвереньках и не обращал внимания на те редкие магические атаки, которые попадали в него. Она уже хотела броситься ему на помощь и наколдовать магический щит, но вспомнила, что здесь ее магия работает плохо, а только проклятие, и ими она не сможет ему помочь. Однако то, что случилось дальше, показало ей, что помощь ему не нужна. Он, словно дикий зверь, стремительно подорвался на ноги и выгнулся назад в странной позе, а затем призывал в руку свой немаленький молот, которому он недавно убил маркиза на ее глазах. Дальнейшее показалось ей одним странным сном, Со скоростью он ворвался в людскую толпу и стал наносить удары, что просто оказались запредельными. А еще, как он это сделал? Стоит гвардеец и прикрывает магов, а затем рядом указывается Барк и сносит его одним быстрым ударом. Тот летит несколько метров назад, врезается в толпу магов. Барк молниеносно перемещается за ним и начинает добивать, хотя он и так уже умер. Он не смог успокоиться, пока не оставил от него одно мертвое и мокрое пятно. Сейчас он не был похож на себя обычного, особенно у его взгляд. Такой взгляд бывает у хищных зверей, но не у людей. Причем он действовал достаточно разумно и мастерски изворачивался от практически всех ударов. Когда один болт вонзился ему в плечо, Варк вытащил его с мясом и откинул прочь, даже не скривившись. Пока Моретта наблюдала за ним и никак не могла опомниться, в этом ей помог гвардеец, который бежал на нее с мечом в руке. «Это здорово ее протрезвило». и она активировала проклятие в надежде, что надлежащей защиты у него нет. Ее не было, и кожа человека сварилась заживо. Он упал на землю и даже думать забыл о нападении, лишь пытался снять свою кожу, которая доставляла адскую боль, и это у него успешно получалось. Раз прошло с одним, значит, может пройти и с другими. С этого момента она тоже вступила в бой как могла, применяя свой страшный дар на тех, кто к ней приближался. В этот раз зелье подействовало на меня иначе. Я не потерял окончательный рассудок, просто стал другим. Но те эмоции, что я получал раньше, не поменялись. Удовольствие — вот что приносило мне каждое убийство. Не повезло мне с королем, пока я восстанавливался. Он свалил в какой-то тайный проем, который активировал артефактом. Пусть бежит, мой маленький зверек. На нем моя метка, так что далеко не уйдет. «Кая — Кая! — захрипел я. — А ты постарела. Не можешь справиться с этим слабаком. Кая перестала избивать сына Уруса и вопросительно повернулась ко мне, а затем, громко зарычав, грозно оскалилась. Мне показалось, что в углу икнул Жорик. И она стала меняться. Шипы в ее теле удлинились, а хвост приобрел остроту. В одно мгновение она оказалась возле своего противника и откусила ему голову, и тут же стала пожирать еще теплое тело. Я упивался таким весельем. Мне вторил еще один женский смех, полный наслаждения тем, что она видит. Мысленно поблагодарил ее за зелье и, перехватив поудобнее свой молот, понесся дальше сеять боль, то есть смерть. «Будешь должен», — пришел мне ответ. «Ну, за такой подарок можно быть и должным». Со смертью сына Уруса дела у местных пошли хуже, а маги стали колдовать слабее и медленнее. Все же это сила заемная, я так и знал. Не могли простые слабаки так легко меня одолеть. А вот с красными гигантами я еще не сражался. На лице оскал, и блинком переношусь на уровень головы одного из них с готовым замахом. Молот ударил по голове, словно обколокал. Я даже услышал звон его мозгов в черепной коробке, и он завалился держать за нее. Я еще сверху прыгнул ему на грудь. и стал долбить по голове, пока она окончательно не лопнула и не разлетелась на мелкие кусочки. Кая до этого времени просто играла с ними, как с кусками мяса. А теперь я ее разозлил, и людям пришел пиздец. Мне жалко стало того парня, которому она откусила руку, а затем одним быстрым ударом хвоста отрезала голову. Или вот тот краснокожий пытался зайти ей за спину, но она оказалась быстрее его и пробила хвостом грудь, вытащив все еще бьющееся сердце. «Нам нужны все! Сюда!» — слышны вопли. «Вызывайте всех!» А они уверены, что эти все еще остались. А если Кая их найдет? А она их найдет. Она все это время была занята, убивая всех подряд, и остановить ее невозможно. «За господина!» — вздрогнули стены и полетели камни в разные стороны от удара. В проеме, из которого я пришел, появилась тушка жирного и уродливого красного тролля с рогами. В руке дубина, а на голове закрученные рога. Он был настолько большим, что не смог пролезть в проем и, кажется, там застрял. Вот зачем он орал? Только Каю привлек своим криком. Но Ну все, ему хана. Этот крик привлек не только мое внимание, но и окончательно сломал храбрость солдат. Все как один они стали ломиться из этой пещеры. У меня в голове возникла кровожадная мысль. Почему они думают, что я дам им убежать отсюда? Но первым делом награда. Даже в таком затуманенном состоянии я понял, что мне надо сделать. Награда прежде всего. Нашел ламорету, она лежала у стенки без сил, а рядом с ней сидел жорик. Жива? спросил таким голосом, что самому страшно стало. Вроде. Вижу сам, что жива. Но я имел в виду немного не то. Если ей срочно не помочь, может, и коньки отбросить. Выпьи это. протягивая ей два разных пузырька. А ты. Перевожу свой взгляд на Жорика. «Охраняй! И не подпускай даже близко свою мать к ней!» Ох! «Ага подорвался Жорик на лапки и выпрямил спину. «Кровь кипит. Мне больно ходить. Мне надо постоянно быстро двигаться, обрывая чужие жизни. Отойдя от Амары, я перешел на бег, и сразу стало полегче. Кая из пещеры уже убежала, догоняя убежавших людей. И, судя по крикам, эта ночь будет последней для этого королевства». Я решил найти короля, а по дороге рубил и резал, а еще забивал всех попавшихся мне солдат, и это было прекрасно. Гвардейцы лишились своей силы, и с ними не было проблем. В какой-то момент я столкнулся с Кай, но та меня узнала. Не сразу, правда, она принюхалась, а потом лизнула длинным языком в щеку и помчалась дальше отрывать людям конечности. Я на миг испугался и подумал, что она меня сожрет. Но ничего, все прошло нормально. если не считать того, что из пасти нее жутко воняло. Не зря я Жорика заставлял чистить зубы каждый день, хоть и путем шантажа через бургеры. Мне как раз надо попасть в тот коридор, откуда пришла Кая, так как я иду за королем. Картина, что предстала передо мной, была ужасной. Множество людей без рук и ног лежали и стонали. Кая не убивала, а калечила их всех, оставляя на потом, чтобы не убежали. Кажется, у нее сегодня будет шикарный банкет. Короля обнаружил в тронном зале, заполненном людьми. В этот раз я не стал играть в героя и зашел туда в невидимости. «Почему Академия магии молчит? Свяжитесь с ними еще раз! Я требую прислать мне всех имеющихся у них магов, даже учеников! Мы должны остановить это чудовище, или все будет потеряно!» — попил король, наматывая круги вокруг трона. «Какой нервный тип! А куда делась его уверенность?» В этот раз я достал иглу, смоченную ядом вампиров, и, подкравшись к людям, делал маленькие укольчики. Вижу, что здесь в основном такие бойцы, что их доспехи стоят дороже, чем поместье Амаретты. Пришлось все делать через нечеловеческую боль. Хотелось двигаться и двигаться быстро. Сцепив зубы, сделал свое дело, но не был уверен, что долго так выдержу. — Ваше Величество! — подбежал к нему слуга. — Архимаг Кардео не прибудет! В комнате повисла гнетущая тишина. Даже люди, которые на выходе сейчас строили баррикады, зависли. «Что? Почему? Да я ему!» Не успел он договорить и вовремя опомнился, поняв, как это звучит. «С ним мы разберемся позже. Предатель! Что с остальными, когда прибудут охотники и вся остальная наша гвардия?» «Они истекаются сюда со всего города». — Да, им мешают пробки из аристократов, которые в панике покидают ваш дворец, — склонился дрожа слуга. — Многие из них стали удирать из города. Слухи о произошедшем не могли не разойтись. Хорошо еще, что это чудовище не вырвалось на верхние этажи. — Лучше бы вырвалось и сожрало весь этот бесполезный мусор, — разозлился король. — Сколько верных людей я уже потерял, — покачал он головой. — Господин будет зол. Все на короля посмотрели, как на идиота. Его жизнь висит на волоске, а он думает за уруса. А как по мне правильно думает, ведь его душа, и всех, кто ему пристегнул, теперь не принадлежит им. Их ждет незавидная участь в любом случае. А ведь помимо Каи еще есть я. Дождался, пока яд начнет действовать, и когда первый из людей сошел с ума, напал. В луке стрела с хрустальным наконечником, и она летит королю в живот. Вот не верил я в свой успех, а зря, по всей видимости, у этой суматохе внизу его пару раз задели и снесли защитные артефакты. Король орёт. С меня какого-то хрена спадает невидимость, и события идут в разнос. Магия, стрелы, болты, заклинания — все летит в меня. А я смеюсь и уворачиваюсь от них блинками, держа в руках кинжал и короткий меч тени. Блинками прыгаю между людей и убиваю их, не забывая обходить стороной зараженных. Они удачно вносят в картину боя свою долю помощи. К примеру, мага рубанул сошедший с ума гвардейц. да так, что голова скатилась к ногам молодой барышни магички, и еще один крик раздался на весь тронный зал. Когда я разобрался со всеми, король еще был жив. Расскажи-ка мне, друг, кого ты там хотел сношать? Ах да, еще пытать! Стрела с хрустальным наконечником вот заяца ему в ногу. — Схватился за нее король, а потом за живот, и осколки никуда не делись. — Будь ты проклят, ублюдок! Я почти завершил свою миссию. Как же я тебя ненавижу! — О, а это интересно. Нужно не торопиться убивать его, а поговорить по душам и узнать, что за миссия такая у него. — Ты так смешон, когда валяешься у своего трона, словно побитая собака, усмехаясь ему в лицо. «Как тебе, мамочка, моего малыша, которого вы хотели убить?» Король скривился. «Тебе это с рук не сойдет. Ты даже не представляешь, что натворишь, если убьешь меня. Все, что было до этого, покажется тебе детским лепетом. Урус никогда не оставит тебя в покое». «Странный урус. Он мне вообще ничего не может сделать. Ну, пару раз напал на базу, и все. Думаю, что из-за того, что в моем мире есть система...» Не то, что здесь. Вот поэтому он и силен. ведь уже говорил, что плевать на него хотел. Говорю ему чистую правду. Простой, зазнавшийся тип, который полез не к тому человеку. Я сам вспоминаю, как меня пинали в зале. Наверное, мне с Урусом еще рано встречаться, и, вероятно, стоило взять тот лук по неизвестным мадам. «Девушки!» — звучит обиженный голос в моей голове. «Как же ты глуп!» — улыбается король. и пытается сквозь боль подняться на ноги. Но, увы, ещё одна стрела, но уже простая в колено, не дает ему этого сделать. — Ага, ты даже не представляешь, куда влез. Но у тебя еще есть шанс все исправить. — Нет, все уже не исправить, но многое. — Да, многое ты можешь исправить. Просто перейди на нашу сторону, а я тебе открою секрет. Откажись от системы, и все твои подарки от нее сохранятся. «Ну, как тебе предложение?» «Скучно», — не скрывая улыбки зеваю. «Что ты еще можешь предложить, пока не сдох? Может, свое королевство?» Издеваясь над ним по полной. «Что может быть хуже для короля, чем потерять корону?» Тот, в свою очередь, выпучил на меня свои глаза в изумлении. «Ты идиот?» — на полном серьезе спрашивает он меня. «Ты все это затеял только ради королевства? Да забирай его, только приходи на нашу сторону!» А вот тут он сумел меня удивить. «Займешь мое место и получишь мою миссию. За лет сто или двести справишься и будешь свободен». «Стоп! Ему под двести лет?» Настало мое время удивляться. «Почему он тогда такой слабый?» «Слушай, если ты так стар, то где же твоя сила?» «Точно, глупец!» — сплевывает он кровь, хрипя. «Кажется, ты влез не в свое дело». и даже не понял, куда и как это все работает. А жаль, я был так близко. Последним заданием было настрогать наследников сильной кровью. Какой хитрый король. Я заметил, куда тянется его рука, и блинком оказался рядом с ним, обрубив ее по локоть, а затем и вторую, на всякий случай, ну и под конец еще и ногу по колено. Я никогда не забуду, как они лишили меня руки, суки. Блюдак! – орет король и смотрит на меня со злостью. Я взываю к тебе, мой влад...» — были последние его слова. Зная классику жанра, злодеям нельзя давать возможность произнести их до конца. Стоило мне убить, как перед глазами сразу возникли сообщения. Внимание! Вы убили эмиссара Уруса в этом мире. Внимание! Вы убили 24 ритуальных мастера Уруса в этом мире. Внимание! Вы убили четыре перстя Уруса в этом мире. Внимание, вы убили больше тысячи его последователей в этом мире. Внимание, вы убили его отпрыска Бадора в этом мире. Косвенно вы. Внимание, вы убили веру его последователей в него самого. Внимание, вы убили зодчего Уруса в этом мире. Внимание, вы много кого убили в этом мире. Внимание, связь Уруса с этим миром ослабела, и теперь система возвращается сюда. Внимание. Вам предложено стать эмиссаром системы в этом мире. На раздумье у вас всего 15 секунд. Внимание. У Рус мягко говоря, очень зол. Вот исходил я на бал. А что будет, если меня отправят на войну? Конец книги. Текст читал Александр Башков.